Глава 4. Деревня Лихостое, выросшая у безымянного притока велиги реки, порадовала нас высоким крепким частоколом, правда, похлипче, чем у древец, но тоже внушавшим уважение. Смотровая вышка была только одна, и на ней бдел арбалетчик в тусклой кольчуге и шлеме, надвинутом на самые глаза. Мы с Велькой страдальчески переглянулись, Прикинув, сколько времени нам потребуется для того, чтобы уговорить нас впустить. Судя по чрезмерно хмурому виду арбалетчика, немало. Полуэльфийка прокашлялась и задрав голову, громко позвала к страже на вышке звонким девичьим голосом. Эй, там наверху, к вам пройти можно? Арбалетчик встрепенулся и нескрываемым интересом уставился на нас. Да. Вилька в своей до блеска надраенной короткой кольчуге поверх рубашки, обвешанная оружием, начиная с тонких метательных кинжалов на запястьях и заканчивая мечом на спинных ножнах, выглядела как минимум необычно для практически любых мест, где она появлялась. Прибавить к этому утончённые эльфийские черты лица, ярко-зелёные глаза, рыжие волосы и ладную фигуру и можно складывать поклонников в штабели. Только вот характер подруги оставлял желать лучшего, поэтому чаще всего поклонники сматывались в неизвестном направлении, стараясь в дальнейшем не показываться на глаза грозной воительницы. — А это смотря зачем? — отозвался страж порядка, пристально разглядывая нас с вышки. Вильку он воспринял совершенно нормально, но вот Данте... Вызвало у него вполне обоснованные опасения. Арбалетчик нахмурился, разглядывая спокойное лицо Айронита в человеческой пастасе, но вот потом он наконец-то рассмотрел меня, выглядывавшую из-за широкой спины Данте. Девица, а ты часом не ведунья? Ведунья? Не хотя призналась я, разглядывая арбалетчика и пытаясь понять, как он догадался. Чаще меня принимали за падшую девицу. потому как на лбу у меня призвания написано не было, а должного смирения и кротости во взгляде, приличествующих скромной деве, отродясь не наблюдалось. Тогда: "Добро пожаловать в Лихостойе", приветливо отозвался страж на вышке и махнул рукой кому-то внизу. "Открывай ворота". "Спасибо", отозвалась я, искренне недоумевая: "Чем же тут так славятся ведуны?" Если нас без проблем пропустили едва заслушав о моём способе заработка, если у них тут дела обстоят так же, как и в Древицах, то становится понятно, из-за чего нам так бурно обрадовались. Но ничего необычного или подозрительного при въезде не обнаружилось. Народ был спокойным и совсем не фанатично настроенным. Стражи, встретившие нас у добротных ворот, не стали даже пытаться отобрать оружие. И только вежливо поинтересовались о цели прибытия. Мы трое, нацепив на лица максимально улыбчивое и дружелюбное выражение, честно ответили, что мы тут проездом, надолго не задержимся и дебоши устраивать не будем. По крайней мере, постараемся. Стражники понимающе покивали, поспетывали, что мы так ненадолго и ненавязчиво осведомились у меня, не хотелось бы я в дальнейшем вернуться сюда на постоянную работу. Я соврала, что подумаю. После чего нам указали дорогу к ближайшему постоялому двору, куда мы и направились. Интересно, о с чего бы тут такой почёт веду нам? Высказала мои мысли вслух Вилька, неторопливо шагая по мощёной дороге и ведя тумана под усцы. Я только пожала плечами, продолжая идти в указанном стражниками направлении. Понятия не имею. Скорее всего, у них свой волшебник уехал или же с ним чего случилось. А в такой глуши без нахаре жить трудно. А вот и пытаются завербовать кого могут. Данте скептически огляделся вокруг, отмечая редкостное благодушие местного люда, и высказал свои сомнения вслух. Какими-то они слишком счастливыми выглядят, и если без ведона им тоскливо. Слушай, ну не знаю я. Под ноги мне попал вывороченный из мостовой булыжник, и я едва не упала. Одарив криворуких дорожных строителей парой Весьма эмоциональных выражений, я выпрямилась и тотчас наткнулась на пристальный взгляд какого-то прохожего. Яркие сине-зелёные глаза незнакомца смерили меня с головы до ног, а потом по в них отразилась лёгкая усмешка. Я нахмурилась и в свою очередь скользнула взглядом по нему, отмечая волосы необычного платинового цвета, убранные в недлинный хвост на затылке, высокий рост, И превосходные пропорции тела, скрытые свободной тёмно-синей одеждой. Ни человек однозначно. Внезапно мне на какую-то долю секунды почудилось, что незнакомца окружает какое-то странное, черещур плотное энергетическое поле. Огромное, но и едва заметное даже для меня, видуньи, которая может улавливать магическое излучение, исходящее от существ. А ещё это поле было весьма мощное. Словно незнакомца окружал какой-то кокон нерастраченной силы и ещё чего-то древнего, необычного и опасного. Да, с таким лучше не встречаться на узкой тропинке. Самнёт, не глядя, и пойдёт дальше. Вилька рядом со мной напряглась, пристально рассматривая незнакомца, а потом тряхнула меня за плечо. "Ев, пошли, чего встала?" Я задумчиво кивнула, отводя глаза в сторону. и поспешила вслед за полуэльфийкой. Странная личность уже скрылась в одном из переулков, когда Вилька тихо сказала: "Слушай, а ведь я его уже видела". "Где?" моментально заинтересовалась я. "Ещё в Велькском порту". "Ага". Я вспомнила, как Вилья с приоткрытым ртом наблюдала за каким-то светловолосым красавчиком, упустив Хиллериана из виду. «Так это из-за него ты тогда чуть шею не свернула?» Вилька только кивнула, погрузившись в свои размышления. А Данте, помалкивавший во время всего разговора, вкратчиво у меня поинтересовался. «Иванико, ты во что-то опять влезла?» «Нет, что ты!» — праведно возмутилась я. Но в ответ получила только полный скептицизм о взгляд черных с серебром глаз. «Просто мы с Вилькой этого человека уже видели», Вот и делимся впечатлениями. Понятно. Протянул Данте, подходя к коновизе у корчмы и приматывая повод белогривого к столбу. "И чего же тогда он на тебя с таким видом уставился? Потому что я узнала, кто он", честно ответила я. "И кто же?" в один голос спросили Вилька и Данте. "Не человек. Более того, это существо очень старое, сильное и необычное". Это не полукровка. И вообще, мне кажется, что он обладает второй постасью». Охотно поделилась я своими впечатлениями. «Интересно, как это ты определила-то? То, что он не человек, и так понятно, но вот про вторую постась-то ты как узнала?» С улыбкой поинтересовался Данте. «А моей ты не догадалась в свое время». Я тихо фыркнула и пояснила. «Данте, ты меняешься не сильно». По крайней мере, твои размеры остаются примерно теми же. Поэтому энергетический баланс у тебя почти не меняется. А вот у того существа аура чересчур плотная и обширная. Как будто при смене пастасио он сильно увеличивается в размерах. Понимаешь, мне сложно описать свои ощущения, но это именно так. Существует ряд существ, которые могут приобретать человеческий облик, при этом вторая пастасио у них довольно большая. К примеру, существуют драконы-оборотни, которые могут становиться человеком, причём в прямом смысле этого слова. Как они это делают, непонятно. Куда девается масса тела и всё прочее неизвестно, но такое существует. Наставник с этим сталкивался, да и мне довелось. Дэнты несколько секунд пристально всматривался мне в глаза, а потом кивнул и потянул меня в сторону раскрытых дверей корчмы, откуда доносился весёлый гомон. И то и дело проскальзывали аппетитные запахи. Я улыбнулась и последовала за ароматом в гостеприимно распахнутые двери. Внутреннее убранство корчмы несказанно меня порадовало. Во-первых, владелец явно решил снискать себе славу за счёт оригинальности интерьера. Небольшие круглые столики украшались композицией из двух десятков листьев, стоящих в глиняных вазочках, разукрашенных зубами нежити. Я не постеснялась и внимательно рассмотрела одну из них. Зубы оказались вурдалачьими. На стенах висели рваные и кое-где даже опалённые стяги. Интересно, кто обрывал и поджигал флаги? Неужто сам корчмарь? Во-вторых, народу в корчме было относительно немного, что, в принципе, оправдовалось довольно ранним часом. Я с интересом осмотрелась и решительно направилась к стойке. за которой находился карчмарь. Здоровенные дети, на судя по всему, полукровка, в семейном древе которого явно приросла уродчая веточка. Добрый день, уважаемый, широко улыбнулась я, усаживаясь на высокий табурет у отполированной до блеска стойки. Данте и Виллия заняли места по обе стороны от меня и с лучезарными улыбками уставились на карчмаря. Тот расплылся в ответном зубоскальстве и ненавязчиво поинтересовался: "Чем могу быть полезен?" Ответил Данте, поскольку вопрос, как мне показалось, был обращён именно к нему. "Мм, да. Культ мужского превосходства в лихостоях произрастает махровым цветом. По крайней мере, в этом отдельно взятом заведении точно." Наш спутник широко улыбнулся и многозначительно повертев в пальцах серебряную гривну, потребовал плотный завтрак на троих. Карчмарь Е2, заведев серебро, грохнул кулаком по массивной стойке так, что мы с Вилькой от неожиданности подскочили на месте, а я в очередной раз подивилась добротности стойки. Надо же, после такого удара не сломаться. В ответ на грохот из кухни выскочила высокая, крепко сбитая девица и точа соблокатилась на стойку, взирая на хозяина корчмы. преданными глазами и периодически кидая заинтересованные взгляды в сторону невозмутимого Данте. Лица живо соберёт стол для уважаемых гостей. Рябком карчмар так, что девицу моментально снесло на кухню, и тотчас обратился к нам, умудрившись почти моментально сменить тон на максимально дружелюбный. Вы пока присаживайтесь, и всё будет сделано. Спасибо. Нервно пробормотала я, сползая с неудобной табуретки и отчаливая от стойки по направлению к ближайшему свободному столику. Вилька присоединилась ко мне моментально, а вот Данте остался, о чём-то тихо шушукаясь с корчмарьём. Ну, за Аватара-то я была абсолютно спокойна, хотя любопытство меня всё-таки разбирало не на шутку. Спустя минут 10 прибыл долгожданный завтрак, а Данте всё ещё не отходил от стойки. Интересно, о чём они разговаривают, тихо пробормотала я, наблюдая за тем, как разнощица уставляет столик тарелками. Дорогу к горам вы спрашивает. Не возмутимо ответила Вилька, принимая за завтрак завидный аппетит. Леший, а я и забыла, что у подруги эльфийский слух, по крайней мере, негромкий разговор в другом конце зала она с лёгкостью расслышит. Не поняла. Я опустила вилку. Он что, не знает, куда нас вести? «Знаю. Только я стараюсь подобрать максимально безопасный путь, потому что с тобой, Иваника, с лёгкостью можно влипнуть в самые неожиданные неприятности. Даже там, где их, казалось бы, быть не должно. Талант у тебя такой!» Раздался ироничный голос Данты над ухом. Я выронила столовый нож, который я держала в правой руке, и он со звоном упал на дощатый пол. «Гость придёт», — усмехнулась Вилька, Поднимая многострадальный нож с пола и кладя его на краешек стола, Данте только хмыкнул в ответ на это суеверное заявление. Но минут через 5 ему пришлось изменить своё мнение относительно народных поверий. Дверь корчмы распахнулась, и в помещение вошёл тот самый зеленоглазый незнакомец со странной силой, которого мы встретили при входе в Лихостоя. Вот тебе, бабушка, и великий день. Флегматично отозвалась я, нанизывая на вилку ломтик жареной картошки. «Виль, в предсказателе переквалифицироваться не хочешь?» «Еф, это твоя стезя. На чужой хлеб не претендую». Отмахнулась подруга, заинтересованно скользя взглядом по незнакомцу, который уже пристраивался возле стойки. «Странный он какой-то». «Я так с самого начала и сказала», — фыркнула я, продолжая уплетать картошку. Кстати, Виль, прекрати на него поглядывать косоглазие заработаешь. Либо повернись нормально, либо смотри в тарелку. Подруга чуть покраснела и занялась завтраком, когда случилось непредвиденное. Похоже, что странный незнакомец с платиновыми волосами не понравился не только нам. Не прошло и 5 минут, как к нему уже прицепился с утра не похмелявшийся орк. который в виду последнего обстоятельство был крайне зол и раздражён. И надо же было случиться тому, чтобы незнакомцу приспичило встать с места именно тогда, когда орк проходил мимо и слегка задеть последнего плечом. Дальнейшие события развивались с немыслимой скоростью. Орк взревел, как лед пять некормленный василиск, выходящий из спячки, и вознамерился снести своей тушей наглеца. Но тот оказался куда как проворнее, он просто уклонился в сторону, одновременно делая красивую подножку так, что потерявший равновесие противник по инерции пролетел несколько шагов и непременно снес бы с собой вильку, если бы та изящным прыжком не ретировалась в сторону. Стул, на котором секунду назад сидела полуэльфийка, жалобно крякнул и оказался погребенным под мощной тушей. Я стара дальчески закатила глаза, а Данты медленно поднялся за стола, в упор глядя на невозмутимого представителя неустановленной расы. Когда подруга, живо пришедшая в себя после столь наглого прерывания её бесценного отдыха, упёрла руки в бока и громко поинтересовалась у светловолосого нахала: "Слушай, тебе что, заняться больше нечем? Ты кто вообще такой?" Гледи желает знать моё имя. Подчёркнуто вежливо отозвался тот, склоняя голову в лёгком поклоне, с настолько ироничной улыбкой, что я тут же поняла: сейчас Вилья будет его бить за дело. Желает. Вилька рывком стёрнула с себя широкий плащ, мешавший при движениях, и бросив его на ближайший табурет с хрустом размяла пальцы. Вообще-то, ты нагло помешал мне отдыхать. И я требую, чтобы ты извинился. Вот ещё. Пожалуй, он плечами, аккуратно снимая с плеча тощую дорожную суму и кладя её на стойку. Буду я ещё перед всякими встречными извиняться за мелкое беспокойство. В ответ подруга только сверкнула яркими изумрудами глаз и встала в боевую стойку. Незнакомец художественно повторил её движение, а я, подхватив свои вещи и Вилькин плащ, потянула Данте за рукав. отводя его поближе к двери. Всё, сейчас ты увидишь Вильку в гневе. А чего она вообще так завелась? Ненавязчиво поинтересовался Данта с интересом глядя на то, как подруга с успехом уклоняется от резких, точно выверенных ударов незнакомца с удивительной ловкостью, лавируя между столиков и табуреток, ухитряясь пока что ничего не разбить и не сломать. А Леша её знает. пожала плечами, я с лёгкой завистью наблюдая за тем, как Лиха Велька крутится вокруг незнакомца, блокируя его удары, и сразу же контратакуя сама. Может, размяться захотелось. Вообще-то следовало сказать, что Велька явно уступала на халу в силе и замудренности приёмов. Всё-таки школа русских витязей в основном рассчитана на скорость атак, а не на силу ударов. Ии попыталась сделать ставку на ловкости и скорость. но тут ее, похоже, поджидал неприятный сюрприз. Скорость полуэльфийки была с успехом поглощена быстротой представителя неизвестной расы. Так что Ревеллиэль лишилась своего основного преимущества. И все-таки драка кончилась в ничью и с нулевым результатом. Устроив присутствовавшим образцово-показательное выступление, противники внезапно разошлись в разные стороны. Эвелька тяжело дыша подошла к нам и тихо сказала: "Идём отсюда". У самых дверей её окликнул уже печально знакомый ироничный голос, в котором теперь проскользнули нотки, если не восхищения, то уважения. "Я, Ритан". "Ревельель", бросила через плечо подруга, уже выходя на улицу. Мы с Дантой переглянулись и поспешили за ней. Крайне задумчивую полуэльфийку я нагнала только у коновизи. Вилья Азадачана поглаживала тумана по роскошной гриве, думая о чём-то своём, и соизволила откликнуться только после того, как я щутимо тряхнула её за плечо. Виль опять ушла в себя. Письмо-то хоть пиши временами и обязательно укажи, когда вернёшься. Улыбнулась я, всё ещё держала донь на плече подруги. Та встряпенулась и вдруг тихо сказала: Он лучше меня. Даже так, опешила я, чтобы Вилька добровольно призналась, что её кто-то превосходит, да это небо должно упасть на землю. Виль, ты о чём? Он лучше меня, повторила младшая княжна, оставляя Туманов в покое и поворачиваясь ко мне. Данти деликатно отошёл в сторону, не безуспешно делая вид, что он полностью поглощён своим рыцарским конём. до сих пор неизвестной мне породы, а я в ожидающей уставилась на подругу, чуть приподняв правую бровь. «Виль, он далеко не человек. Даже ты человек только наполовину, как и я, или Данте. Но этот, как его там?» «Аритан», — подсказала Вилька, задумчиво ковыряя кончиком сапога, выступающий из мостовой булыжник. «Да, так вот, этот Ритан не человек вообще». Я даже затрудняюсь сказать, кто он, но ощущение от него идёт такое, как будто он в состоянии положить на строй их, при этом особо не напрягаясь. Я знаю. Чуть печально улыбнулась подруга, а до меня как-то внезапно дошло. Вилька, кались. Он тебе понравился? Подруга едва заметно покраснела, а потом кивнула. А я так и застыла с приоткрытым ртом. Нет, определённо у нас с Вилькой мозги на бикрень. Почему-то нам обеим нравятся мужчины, с которыми нас даже в принципе не может быть ничего общего. Причём, чем сущность опаснее, тем больше она нам нравится. Уж на что я на голову больная, попалась на крючок рыцарю-аватару, да не рядовому, а ведущему крыла. То есть вообще личности крайне опасные и непредсказуемые. А теперь выясняется, что и Ривелил клюнула на приманку ещё похлеще. А ореол таинственности вокруг Ритана, судя по всему, только добавлял ему шарма в глазах впечатлительной полуэльфийки. "Виль, у тебя с головой как?" ненавязчиво поинтересовалась я. "Точно так же, как и у тебя", парировала подруга, многозначительно указывая взглядом настоявшего по Одальданте. Я хмыкнула и сочла заблагоразумие занять тему. В конце концов, в пристрастие моей лучшей подруги это её личное дело. Моё же только проследить, чтобы Вилька не осталась без головы или с ребёнком на руках. Из остального пусть выбирается сама. По себе знаю, никакие уговоры не помогут, пока сама не поймёшь и не почувствуешь, благоразумие не появится ни на гривну. Я вздохнула и покладисто подняла ладони кверху. Всё, Виль, не вмешиваюсь. Не мне тебя учить, да ты и старше сама разберёшься, не маленькая. Леди, вы как? Закончили со своими девичьими секретами? Поинтересовался Данте, продолжая рыться в седельной сумке Белогривого. Можем искать ночлег на сегодня или же вы предлагаете смыться отсюда до темноты? Мы с Вилькой переглянулись и в один голос заявили: "Ищем начлек". "Как скажете, дамы, ваше желание для меня закон в этот вечер". Данто широко улыбнулся и отвесив нам изящный поклон, вскочил в седло белогривого. "Иваннико, забирайся ко мне. Я тут по дороге неплохую гостиницу видел. По крайней мере, мне так показалось". Я с огромным удовольствием растянулась на мягкой кровати, поверх покрывала, и с улыбкой уставилась в светлый дощатый потолок. День в Лихостоях прошёл просто замечательно. Мы с Данта и Вилли добрались до местной ярмарки, где подруга присмотрела себе пару тонких метательных кинжалов, а я наконец-то обзавелась мечом. Простым, без излишних украшений на рукояти и длиной лезвия в два локтя. Кроме того, К нему нашлись удобные на спинные ножные, так что я почувствовала себя несколько уверенней. Теперь я хоть не полагалась на одну магию игноми кинжал, а была вооружена более солидно. Другой радостью за этот день стало то, что мы сумели отхватить себе по отдельной комнате за относительно низкую цену. С постояльцами на этой неделе в гостинице было не густо, так что владелец не стал требовать с нас заоблачной цены. Всего лишь за серебряную гривну мы получили в наше полное распоряжение три одноместных комнаты, причём все они оказались весьма чистыми и аккуратными, что несказанно нас обрадовало. Лично я была настолько измотана в начале дороги, а потом шатанием по ярмарке, что стоило мне увидеть кровать, как я упала на неё, громогласно объявив, что с этого места я до утра не ползу и делайте со мной всё, что хотите. К счастью, ни Вилька, ни Данте стаскивать меня с до нельзя удобные перины не стали, а попросту пожелали хорошо отдохнуть, после чего слаженно ретировались за дверь, оставив меня наедине с вожделенной подушкой и одеялом. Но полноценно отдохнуть не получилось. Часа через полтора после того, как я прилегла, в дверь негромко постучали. Я, не открывая глаз, сонно послала стучавшего далеко и надолго, Но через полминуты стук возобновился. Я тяжело вздохнула и, не вставая с кровати, щёлкнула пальцами, и замок открылся, впуская в комнату Данте. "Ева, я тебя разбудил?" как-то чересчур деликатно и неуверенно поинтересовался он. "А что не похоже?" пробормотала я неохотно, приоткрывая глаза и садясь. "Так-так, опять я заснула в одежде. Хорошо хоть куртку и сапоги снять догадалась". Я по привычке пригладила короткие золотисто-каштановые волосы и вопросительно посмотрела на Данте, который в вечернем полумраке комнаты казался попросту чёрной тенью. Пришлось зажигать небольшой золотистый светлячок, который довольно сносно осветил помещение. Я спустила босые ноги с неразобранной кровати и поинтересовалась: "Данте, что-то случилось?" Он как-то замялся, а потом нерешительно уселся на краешек кровати. Да нет, в общем-то. Он тепло улыбнулся и, порывшись в кармане чёрной куртки, протянул мне тонкий браслет из серебра. Простой, эльфийской работы, с тонким выгравированным узором из переплетённых листьев и почти незаметным замочком. Это тебе. Данте. Честно говоря, я как-то не ожидала ничего подобного. Айронит улыбнулся чуть шире, глядя на моё зарумянившееся лицо. Из сложенной ладонькой ладони скользнуло тёплое серебряное кольцо браслета. Изящное и удивительно лёгкое. Спасибо тебе. Айронид еле заметно кивнул и одним движением защёлкнул браслет на моём правом запястье. Тёплые, почти горячие пальцы Данте скользнули по нему на миг застыли, а потом всё-таки бережно сжали мою ладонь. И я Я хотел у тебя кое-что спросить. Ты собираешься вернуться в Древицы после того, как мы найдём истинного короля? Не знаю, Данте, правда, не знаю. Я отвела взгляд, рассеянно наблюдая за плавным покачиванием колдовского светлячка. Сказать по правде, я и сама не знала, чего я хочу. С одной стороны, боязно остаться жить среди айронитов, которые, как ни крути, всё-таки не люди. хоть и могут ими становиться. Но с другой, мне не хотелось оставлять Данте. Я до сих пор воспринимала себя как человека с ипостасью айронита, а должно-то быть наоборот. Но с этим уже ничего поделать было попросту нельзя. За 20 лет я привыкла думать о себе как о человеке, а в Андарионе мне придется быть синей птицей. А я хотела остаться Иванникой Соловьёвой. Ева. Данте осторожно коснулся кончиками пальцев моего подбородка и развернул моё лицо так, чтобы заглянуть в глаза. Я что-то не то спросил? Нет, просто я хочу остаться Иванникой, а не синей птицей. Но ты ведь и есть Иванника. Синяя птица это не второе я, это часть тебя, твоей души и тела. Ты не перестанешь быть собой, если будешь проводить больше времени в пастаси аэронита. Я же не меняюсь, хоть и провожу много времени в человеческом обличии. Именно, воскликнула я, глядя в чёрные с серебряными искрами глаза Данта. Ты воспринимаешь себя как аэронита в человеческой пастасе, а я наоборот. Мы как будто живём в разных мирах. Тихо, как-то печально. Но с неожиданным пониманием в голосе закончил за меня Айронит. Я опустила глаза и кивнула. Он правильно понял. Мы живём в разных мирах. Его стихия бездонное небо над Андреоном, моя зелёные холмы Древец и тёплая вода Белозерия. Я вздрогнула, когда его пальцы бережно скользнули по моим щекам и приподняли подбородок, заставляя заглянуть в удивительно тёплые чёрные с серебром глаза. «Ева, разве это так важно?» Нежное, почти неощутимое касание губ. И мелькнувшая мысль о том, что он, как всегда, оказался прав.